Мало-помалу им овладел гнев. Марианна видела, как сжались кулаки под кружевными манжетами, и его лицо хищной птицы стало невероятно суровым. «Ни то, ни другое!» — закричала она вне себя. «Я хочу быть свободной! Разве вы не понимаете, что нет больше Марианны сельна, что она умерла?» Умерла осенним вечером, и это вы ее убили. Что вы теперь говорите о моем имени, о моих родителях? Вы думали о них в ту ночь, когда выиграли меня за карточным столом, как лежалый товар, как рабыню, которой можно распоряжаться по своей прихоти? Вы осквернили той ночью имя маркиза Ассельна, отдавшего жизнь за веру и короля». — А дочь его показалась вам достойной такого же уважения, как матросская девка! Слезы ярости и отчаяния брызнули у нее из глаз. Перед неистовством этой атаки Езон отступил. Несмотря на загар, он заметно побледнел и теперь с какой-то бессильной тоской вглядывался в это страдальческое лицо. — Я не знал, — шептал он. Памятью моей матери клянусь, что я не знал, как я мог знать, что знать, чем вы были в действительности. Я не был знаком с вами. Что мне было известно о вас? Ваше имя, ваше происхождение? Мое состояние! — злобно бросила Марианна. Ваше состояние, в самом деле. Зато я знал Франсиса Кранмера его клику, и особенно красавицу Иви. Я знал, что они испорчены до мозга костей, что они готовы все продать, занимаясь исключительно предметами роскоши, игрой, спортом и дурацкими пари. Как я мог догадаться, что вы неточная копия Иви Сен-Альбен, девушки благородного происхождения, внешне непорочной, однако способной за одну ночь отдаться двоим незнакомцам, чтобы добыть немного денег своему драгоценному Франсису? Почему же вы должны были отличаться от нее, если бы Франсис женился на вас? Рыбак рыбака видит издалека. Марианна и, по моему мнению, вы не могли отключиться от кранмера, раз вышли за него замуж, и ваши отдали вас ему, зная прекрасно, что он собой представляет. «Мои?» — горестно спросила Марианна. Тетушке Эллис никогда не могла бы прийти в голову мысль, что сын единственного человека, которого она когда-либо любила, может быть негодяем. И в день моей свадьбы она уже восьмой день лежала в гробнице. Я была одна, отданная человеку, нуждающемуся только в моих деньгах. А вы безжалостно обобрали меня гораздо быстрее, чем это мог сделать он. Это не я вас обобрал. Это он. Я и не думал поставить на карту ваше состояние. Но вы не помешали ему сделать это наоборот. Больше того, когда ему уже нечего было проигрывать, вы подумали обо мне. «Нет! Клянусь вам, что нет!» Идея принадлежала Францису. Это он предложил вас, чтобы попытаться одним ударом вернуть все. И вы с готовностью согласились. «А почему бы и нет? Раз он с таким бесстыдством предложил ваше тело и ваши поцелуи, значит, был уверен в вашем согласии». «Поймите меня, Мариан, я считал вас такой же развращенной, как и его. Разве я не слышал за несколько дней до свадьбы, как он, смеясь, обещал одолжить вас лорду Мойру после того, как немного снимет кожуру с незрелого плода, каковым вы являетесь, и добавил, что у него есть все шансы понравиться вам?» «Но если бы я действительно знал вас, Марианна, я бы никогда не согласился даже играть с ним, клянусь вам, что...» «Вы слишком часто клянетесь», — недовольно прервала его Марианна. «Я не прошу вас об этом и не верю вам. Вы видели меня во время церемонии. Неужели я и в самом деле произвела впечатление девки, готовой отдаться первому встречному?» «Нет, действительно». Но лицо женщины может быть таким обманчивым. К тому же вы были так прекрасны, так капризны. Марианна презрительно рассмеялась. — Понятно. Вы подумали, что удобный случай тоже такой прекрасный, как просто. Я вам понравилась, и вы сможете овладеть мною с благословением моего собственного мужа. Изон медленно направился к камину. Марианна не видела больше его лицо, но заметила, что сложенные за спиной руки нервно подрагивали. За несколько минут молчания Марианна смогла в должной степени оценить то, что она сейчас узнала. Подлость Франсиса, перед самой свадьбой предлагавшего ее своему другу, возможно, рассчитывая на оплату. Иви! торговавшую своими прелестями, чтобы ублажить любовника. В какую грязь она упала, и как права уничтожив их обоих. Они не заслужили права жить. Не глядя на нее, Изон заговорил с неожиданной силой. — Да, признаюсь, я желал вас неведомым мне ранее пылом. Желал до такой степени, что готов был отдать за одну ночь любви неожиданное богатство, в котором я, однако, крайне нуждался. Проиграв, я терял все. А вы бы мирно, хоть и с опозданием, провели первую брачную ночь и стали ждать, когда вас любезно передадут лорду Мойру. Но для меня в те минуты вы значили больше, чем вселенная, чем мое будущее и счастье. Вы были моим счастьем. Я достаточно обезумел, чтобы отдать все в обмен за наслаждение держать вас несколько часов в своих объятиях. Несмотря на гнев, Марианна почувствовала, что ее взволновала звучавшая в этом голосе страсть. Тишина воцарилась в уютной комнате. В камине обвалилась полена. Взметнув фонтан красных искр. Американец не шевелился, но Марианне показалось, что его широкие плечи опустились, и он как-то сгорбился. Что угнетало его? У нее появилось желание подойти к нему и попытаться разобраться в искренности его слов, но еще оставалось слишком много недоверия и предубеждения к достоинству мужчин. А этот мужчина был виновником ее несчастий. Она не должна это забывать. И вообще пора уже кончать дискуссию. — Это все, надеюсь, что вы хотели сказать мне, — вздохнула она. — Нет, я еще не кончил. Он повернулся и подошел к ней. На его лице Марианна не нашла следов недавнего волнения. Он был мрачен, но спокоен. «Марианна», — прошептал он, — «постарайтесь выслушать меня хоть минутку без раздражения. Умоляю вас поверить в мою искренность. Вы не можете, вы не должны оставаться здесь. Я знаю, что говорю. Если я нахожусь сегодня перед вами, то исключительно ради вас». «Ради меня?» «Да». Я начал искать вас еще в Англии. В Плимуте удалось выведать, что вы отправились во Францию, и я приехал сюда. «Как же вы нашли меня? Вы следили за мной?» Спросила она, вспомнив вдруг о черном фиакре. «Ничуть. Я исполнил несколько поручений, в том числе и для Министерства полиции». Майошо, секретарь гражданина Фуше, обязан мне кое-чем. Вашего описания вполне хватило, тем более, что вы появились у них в обществе такого примечательного человека, как знаменитый Сюркуф. Впрочем, я не понял, каким образом вам удалось приручить короля корсаров. Еще никому в мире не приходилось водить на поводке тигра морей».